Василий Шуйский Печальные обстоятельства предшествующей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, р а в н о д у ш и е к улучшению своего духовного и материального быта и отвращения ко всему иноземному. Но было бы клеветою на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительное качество европейских племен, и думать, что русские в описываемое нами время не способны были вовсе откликаться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тягость невежества. Лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения – по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного, думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди с более смелым умом обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, В Москве, по известию иностранцев, находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивались иностранным языкам, с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересе измену отечества. Так Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении филаретом, учился по латыни. Поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих из Ивановых жертв Курбский говорит как о людях-ученых и начитанных по своему времени, а сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцем. У нас думали, что названный царь Дмитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но, вглядываясь ближе в смысл событий, увидим не то. Поведение Дмитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак ни большинству, ни массе народа. Так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а напротив, Нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов. Иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названного Дмитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы. Это доказывается тем, что народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, спасенный раз в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве. Народ русский почти весь последовал за тенью Дмитрия, до тех пор, пока не убедился, что его обманывали и Дмитрия нет на свете. Самый способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтобы погубить своего царя за его приемы, не согласные с приемами прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Число участников Шуйского не могло быть велико. Оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных 70 человек, очевидно, он боялся не сладить с целую сотню. Таким образом, убийство Дмитрия было вовсе не народным делом. Кто бы ни был этот названный Дмитрий, и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он... Для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, н а с т е ж открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев, и для выезжавших из него русских. Объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести. Все это должно было освоить русских с новыми понятиями. Указывало им на иную жизнь. Е его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже п о д г о т а в л я л а с ь именно этой с в о б о д о й объявлена была война старой житейской обрядности царь собственным примером открыл эту борьбу как поступил впоследствии п е т р но названый н димитрий поступил без того принуждения с которым соединялись преобразовательные стремления последним царь одевался виноземное платье царь танцевал тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности. Царь беспрестанно порицал русское невежество, выхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем, что бы впоследствии не вышло из Дмитрия, все-таки он был человеком нового, н а ч и н а ю щ е г о с я русского общества. в р а к погубивший его, Василий Шуйский, был совершенной противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем видим мы отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, в то же время терпение и стойкость, качества которыми русские приводили в изумление иноземцев. Он гнул шею перед силою, покорно служил власти, пока она была могуча для него, прятался от всякой возможности стать с нею вразрез, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедою, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был не способен давать почины, сбирать пути, вести других за собою. Ряд поступков его, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблял святыню для своих целей. Мелочной, скупой доскряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее чем кто-нибудь способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Его стало только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом, Главным образом от того, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, которого слабоумие покрывал собою Борис». Самая наружность Василия была очень непривлекательна. Это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок, с больными подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкую бородку и волосами. Василию при вступлении на престол было уже за пятьдесят лет. Молодость свою провел он при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда родственники его играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. о пала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и, притом, всегдашним угодником силы. Говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. Посланный на следствие по поводу убийства Димитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и как, вероятно, ожидал того Борис. Явился Димитрий, Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться в верности Годуновым, уверял, что царевича нет на свете, и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда, после того воззвания, прочитанное Пушкиным слобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность г о д у н о в ы х Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Дмитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство г о д у н о в ы х Само собой разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названный Дмитрий – недействительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди. Это была старая фамильная приязнь, и в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женою, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия, И вот одному из них, Федору Коневу, с товарищами, Шуйский сообщает, что царь вовсе не Дмитрий, возбуждает опасения, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них к о с т ё л ы указывает на то, что некрещенные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина. Попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу «Умираю за веру и правду». Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом унизным жемчужинами. Князь потомок святого Владимира с гордостью и достоинством воспротивился, говоря, «Я в ней отдам Богу душу». Великодушие названного Димитрия спасет его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец, привозитому известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугой Дмитрия, склоняется перед ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Дмитрий своей крайнею неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор, потому что уж чересчур было легко его составить. Приезд поляков Наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнявшее строго благочестивых людей, естественно, образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям Старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые зажиточные люди свыклись со своим образом жизни, их беспокоило то, что делалось перед их глазами и грозило нарушить вековой застой. При том же в их домах поставили нечестивую Литву, которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных между служилами, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода, как старейшей отрасли святого Александра Невского, Содействовало уважению к его речам, так же, как и достоинство боярина, старого п о л е т а м и послужбе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников. Видно, что находились между ними и такие, которые тогда же думали предать его с заговорщиками. За недостатком соумышленников Шуйский выпустил из тюрьмы преступников. Подобные товарищи, естественно, готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйска. Разделавшись с Дмитрием, Шуйский бросился усмирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до четырехсот человек пришельцев, сопровождая свое убийство самыми неистовыми варварствами. Нападали на сонных и безоружных, и не только убивали, но мучили, отсекали руки и ноги, выкалывали глаза — Обрезывали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали и гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в этот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчетов происходивших. Волею-неволею народ сделался участником убийства, названного Дмитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через три дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари с тем, что он будет править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно выкрикнули его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя. Но бояре решили... что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей в о т ч и н а у гостей и торговых людей лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги бояре сами пресекнули ему в верность. Немедленно была разослана по всем городам грамота, извещавшая, будто по приговору всех людей московского государства и духовных, и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский по степени прародителей, происходящей от святого Александра Невского и Суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, сякой такой сын Гришка Отрепьев, п р и л е с т и в ш и й московских людей хотел в соумышлении с Папою, Польшей и Литвою попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую, и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшей о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном по неволе, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключении вдовствующая царица объявляла, что она вместе с другими била Василию Челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия показывает ее просьба к польскому королю, писанная по низложении Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил как следует. Первым делом Шуйского после рассылки грамот было перевести тело царевича Дмитрия в Москву. За этим телом в Углич поехал митрополит Филарет Никитч с двумя архимандритами, двое ногих, Григорий и Андрей, князь Иван Михайлович Воротынский и Петр Никитч Шереметьев. 1 июня Василий венчался на царство, а 3 июня перевезены мощи Дмитрия и поставлены в Архангельском соборе. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа, Всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку с сыном, а смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки от Репьева. Но всему этому не верили тогда в московском государстве, и в день открытия мощей народ чуть было не взбунтовался и не убил каменья Мишуйского. Даже те, которые сомневались в подлинности бывшего царя Дмитрия, не верили, чтобы он был Гришко, а считали его поляком, которого подготовили иезуиты, научили по-русски и пустили играть роль Дмитрия. На патриаршеский престол вместо низверженного Игнатия был поставлен казанский митрополит Гермоген, отличавшийся в противоположность прежнему патриарху фанатическую ненавистью ко всему иноверному. Страшась в м е с т е со стороны Польши за перебитых в Москве поляков, Шуйский с боярами рассудили, что лучше всего задержать у себя всех поляков и даже послов Сигизмунда, о р е с н и ц к о г о и Гонсевского, а между тем послать своих послов в Польшу и выведать там, что намерены делать поляки. Недолго Шуйскому пришлось утешаться безопасностью. В Москве происходили волнения, 15 июня в воскресенье сделался шум и бунт, Шуйский подозревал, что это происходит от козней знатных лиц, созвал в Кремле думных людей и стал спрашивать, кто из вас волнует народ? Зачем вы мышляете разные коварства? Корея вам не люб, я оставлю престол, возьмите мой царский посох и шапку, выбирайте кого хотите. Думные люди уверяли, что они верны в своем крестном целовании. — Так наказывайте виновных, — сказал Шуйский. Думные люди вышли на площадь и уговорили народ разойтись. Пятерых крикунов схватили, высекли кнутом и сослали. Но то было только начало смут. Через два месяца на юге разнесся слух, что Дмитрий жив и убежал в Польшу. Вся северская земля, Белгород, Оскол, Елец провозгласили Дмитрия. Ратные люди, собранные под Ельцом прежним царем, не хотели повиноваться Шуйскому, избрали предводителем Истому Пашкова и присягнули все до единого стоять за законного царя Дмитрия. В к о м а р н и ц к о й волости Болотников возвестил, что он сам видел Дмитрия, и Дмитрий нарек его г л а в н о м воеводу. Болотников был взят еще в детстве в плен татарами, продан туркам. Освобожден венецианцами, жил несколько времени в Венеции и, возвращаясь в Отечество через Польшу, виделся с Молчановым, который уверил его, что он Дмитрий. Болотников, никогда не видавший царя Дмитрия, действовал с полной уверенностью, что стоит за законного государя. Он начал возбуждать боярских людей против владельцев, подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, бедных против богатых. Его грамоты произвели мятеж, охвативший московское государство, подобно пожару. в е н ё в е Туле, к а ш и р и а л е к с и н е Калуге, Рузе, Можайске, Орле, Дорогобуже, з у б ц о в е Ржеве, Старице провозгласили д и м и т р и й Дворяне Липуновы подняли именем Димитрия всю Рязанскую землю. Возмутился город Владимир со всею своей землею. Во многих поволжских городах и в отдаленной Астрахани провозгласили Димитрия, Только Казань и Нижний Новгород еще держались кое-как за Шуйского. В Пермской земле отказали Василию давать ратных людей, служили молебны о спасении Димитрия и пили чашу за его здоровье. Новгород и Псков оставались пока верными Шуйскому, но псковские пригороды стояли за Димитрия. Если бы в это время на самом деле явился человек с именем Димитрия, то вся русская земля пошла бы за ним. Но он не являлся, и многие сомневались в справедливости слухов об его спасении, а потому и не решались открыто отпасть от ц а р с т в а у ш е л в Москве государя. Тем не менее, к Болотникову стеклась огромная толпа. Он из северской земли двинулся к Москве, города сдавались за городами. 2 декабря Болотников был уже в селе к о л о м е н с к К счастью Шуйского, в полчище Болотникова сделалось раздвоение, дворяне и дети боярские, недовольные тем, что холопьи крестьяне хотят быть равными им, не видя при том Димитрия, который мог бы разрешить между ними споры, стали убеждаться, что Болотников их обманывает, и начали отступаться от него. Братья Липуновы первые подали этому отступлению пример, прибыли в Москву и поклонились Шуйскому, хотя и не терпели его. Болотников был отбит Скопиным-Шуйским и ушел в Калугу. Избавившись от осады, Шуйский по совету с патриархом Гермогеном пригласил в Москву бывшего патриарха Иова. 20 февраля 1607 года последний разрешил народ от клятвы, наложенные им за нарушение крестного целования Борису. Еще прежде того, Шуйский приказал перевести и тела Бориса, его жены и сына, и похоронить в Троице-Сергиевом монастыре. Этими поступками хотел Шуйский примириться с прошлым и тем придать своей власти более законность. Но с наступлением лета силы Болотникова опять начали увеличиваться пришедшими казаками. Явился новый самозванец, родом Муромец, незаконный сын посадской ж о н к и Илейка, ходивший прежде в бурлаках по Волге. Он назвал себя царевичем Петром, небывалым сыном царя Федора. С волжскими казаками пристал он к Болотникову. После нескольких битв Шуйский осадил Болотникова и названного Петра в Туле. Какой-то муромец «Мешок к р о в к о в сделал гать через реку Упу и наводнил всю Тулу. Осажденные сдались. Шуйский, обещавший Болотникову пощаду, приказал ему выколоть глаза, а потом утопить. На званого Петра повесили, простых пленников бросали сотнями в воду, но бояр, князей Телятевского и ш е х о в с к о г о бывших с Болотниковым, оставили в живых. Воротившись в Москву, Шуйский думал, что теперь для него наступила пора успокоиться, и женился на княжне м а р ь и Петровне Буйносовой Ростовской, с которой обручился еще при жизни на званого царя Дмитрия. Новые тревоги не давали ему отдохнуть. Вместо повешенного названного Петра явилось несколько царевичей. В Астрахани явился царевич Август, называвший себя небывалым сыном царя Ивана Васильевича от жены Анны Колтовской. Потом там же явился царевич Лаврентий, также небывалый сын убитого отцом царевича Ивана Ивановича. В украинных городах явилось восемь царевичей, называвших себя разными небывалыми сыновьями царя Федора. Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Гаврила, Мартын. Все эти царевичи исчезли так же быстро, как появились. Но в северской земле явился, наконец, долгожданный Дмитрий и весною 1608 года с польскую вольницу и казаками двинулся на Москву. Дело его шло успешно. Ратные люди изменяли Шуйскому и бежали с поля битвы. Новый самозванец в начале июля 1608 года заложил свой табор в Тушине, отчего и получил у противников своих название Тушинского вора, оставшееся за ним в истории. Города и земли русские один за другим признавали его. Переговоры Шуйского с Польшей должны были решить Чего нужно было московскому государству ждать от польского правительства? Переговоры шли эти очень медленно. Задержавший в 1606 году польских послов Олесницкого и Гонсевского, Василий отправил князя Григория Волконского с о б ъ я с н е н и я м и Волконский пробыл в Польше более года и натерпелся там всяких упреков и оскорблений. Вслед за тем в октябре 1607 года прибыли новые польские послы, Друцкий-Соколинский и Витовский. Переговоры с ними шли до июля 1608 года и, наконец, кончились тем, что обе стороны заключили перемирие на 3 года и 11 месяцев, а в продолжение этого времени Польша обязалась не помогать никаким самозванцам и запретила всем полякам поддерживать Тушинского вора. Со своей стороны царь Василий отпускал всех задержанных поляков с условием, чтобы они... не сходились с теми из своих соотечественников, которые находились в Тушинском таборе. Марина не именовала бы себя царицей, а Мнишек не называл бы своим зятем Тушинского вора. Но в противность этим условиям Мнишек с Мариною и другими поляками очутились в Тушинском таборе. Марина всенародно признала вора своим мужем. Большая часть русских городов и земель опять отпала от Шуйского и провозгласила Дмитрия. Вот таких печальных обстоятельствах Шуйский обратился за помощью к шведам. Положение царя Василия в Москве было самое жалкое, никто не уважал его. Им играли как ребенком, по выражению современников.